Аршхан бросился к нам, но мир стремительно потемнел, закружился. Меня резко затошнило. А Динар, сволочь, не вынимая лезвия, все что-то шептал, успокаивал и постоянно говорил, что все будет хорошо. Какое там хорошо? Мне было больно, страшно и вообще. А затем мы упали. Причем я на что-то мягкое, а судя по звуку, на землю. Но я уже не думала о рыжем. Я уже ни о ком не думала Потому что это что-то большое и мягкое. Был мой самый любимый. «Шенге — Шенге! — простонала я, обнимая Орка. — Утырка! — прорвучал мой самый лучший папочка. «Шенге — Шенге! Я прижималась к нему, как испуганный ночным кошмаром ребенок, потому что была совершенно уверена, теперь все будет хорошо. Шенге рядом. — Утырка опять запуталась! Орк нежно погладил по волосам и резко выдернул нож из моей ноги. От счастья, что папа рядом, я даже не вскрикнула и папашка довольно прорычал. «Маленькая отважная утырка!» Я шмыгнула носом, отлепившись от папы, огляделась. А мы были в лесу, посреди стойбища орков, и на меня отовсюду смотрели лесные орки, и маленький удивленные арчата а еще от скалы бежал Архарги, причем в той самой безрукавке, что я ему шила И это было так, но ну так! «Утырка дома!» — ласково сказал папашка. И я ответила «Ага». Дальше было вообще здорово. архарги подбежал, подхватил меня и радостно закружил так, что мир вообще показался одним стремительным вихрем. «Утырка!» — рычал довольный архарги «Мой самый любимый веселый орк. И я даже не помню, когда последний раз была такой счастливой. Хотя нет, помню. В Гатмире». Но тут послышался хрип рыжего, и я вспомнил, что он вообще-то тоже тут. И даже как-то пришло понимание его поступка. Шенге зарычал я требовательно похлопал Харги по плечам, чтобы отпустил. Шенге, не надо убивать. И два младшевощят отпустил, бросилась при прихраま Макдун достаточно дорогим не людям. А вмешалась я вовремя. Шенге сжал шеей Динары лапой и с яростью душил. Шенге, я бросилась к Орку, обняла и начала объяснять. Динар спасать у тырка. Злой человек парировал Орк Обижать у тырка в Гатмир, похитить, ранить ножом. Злой. Нет доверия. Вот тут папа был прав. Доверия ему никакого нет. И все же. Динар спасать от Аршхана и Ташера. И Шенге Рыжего отпустил. Правитель Галарь еще несколько минут лежал на истоптанной траве и пытался прийти в себя, а потом простонал. У меня не было другого выхода. Я ему почему-то верила. А Шенге... Фыркнул, потом встал и, держа меня за руку, стал пристально смотреть на Динара. Дальше было веселее. Папа рванул рука в платье, чуть сжал запястье и на кожу проступил тот самый рисунок, который я только во сне видела. На этот раз разом зарычали все орки. И я вдруг поняла, что пришел рышему большой и волосатый конец. Такого Шангей ему не простит. «Злой!» — согласилась я. Но пусть живет. — Утырка отвечает добром на зло, — пророчал шинге Злой человек понесет наказание. Честь дочери лесного клана пострадала. Я в шоке смотрел на папу, и даже слов не было. Мой родной отец спокойно отреагировал даже на наши, с Динаром поцелую прилюдно, а тут... — Нет, определенно, шинге лучший папа на свете. И все же возражу. — Утырка не хотеть войны. Шенге опять фыркнул а потом прижал к себе, острепал все волосы и прорычал с такой нежностью. шенге скучать! Каждый день!» «Утырка плакать без шенге созналась я. «Глупая утырка!» шенге взял меня за руку и собирался отповести куда-то, и я не понимала куда, пока он не добавил. «И голодный!» И такая волна благодарности вдруг затопила все мое сознание, и я действительно поняла, что дома это мой самый настоящий дом шенге я все же остановилась. одинар папашка глухо сказал архарги вернуть зловаок черный король я от удивления рот открыла когда младший вождь поднял у и между ними появился прозрачный такой кристалл совершенно без блеск и вот этот кристалл растянулся и появился окошко в другой мир овальные растянуты и сквозь него я увидела королевский дворец ирани От удивления лишилась дара речи. Просто стояла и смотрела на это чудо природы. «Утырка хотеть домой?» — грустно спросил Шенге. «Утырка дома». Я была честна с собой, как никогда. А затем на Атлонском добавила. «Динар, сообщи королю, что я жива. Это сейчас самое главное». Рыжий поднялся, и я вдруг поняла, что падение было болезненным, но даже стона не прозвучало когда он встал, выпрямился. «Зато в его взгляде была такая тоска!» «Я вернусь», — заверил я Динара, который уже стоял рядом с порталом. Он кивнул, но продолжал очень пристально смотреть на меня и неожиданно сиплым голосом произнес «Я впервые увидел тебя счастливой». И вдруг портал исчез. С удивлением я посмотрел на архарге а тот не менее удивленно взирал на Шенге. «Злой человек тоже голоден», — задумчиво произнес папа. Мяса много.